«Ну, вот оно, еще одно какое-то творение подошло. Нет ничего в нем нового, лишь на меня похожесть. Коленные суставы у лошадей и гибче, и прочнее. У леопарда шкура ярче, веселей. Еще и подошло без приглашения. А я сегодня муравьям хотел дать новое определение». И Ева, постояв немного близ Адама, к заводе реки пошла, на берегу присела у кустов, в воде приникшей свое разглядывая отражение. И зароптали сущности вселенские, в единое слилась их мысль. Два совершенства не сумели оценить друг друга, в творениях Бога совершенства нет. И лишь энергия любви — Одна среди вселенского роптания пыталась оградить собой Творца. Ее сияние Бога окружало. Все знали: никогда энергия любви не рассуждала. Всегда она невидима и молчалива, в неведомых бескрайностях блуждала. Но почему сейчас вся без остатка так вокруг Бога восияла? Вселенским ропотом не внемля, Лишь только одного сиянием согревала и утешала. Ты отдохни, Творец Великий, И в разумлении в Сына Своего всели, Исправить сможешь ты любые творения, Прекрасные свои. В ответ Вселенная услышала слова, И через них и мудрость, и величие познала Бога. Мой сын есть образ и подобие моё, частички всех энергий в нем вселенских. Он альфа и омега, он сотворение, он будущего притворения. Отныне и во всем грядущем ни мне и никому дано не будет без его желания менять его судьбу. Всё, что захочет сам, ему воздастся, не в суете помысленно притвориться. Не преклонился, сын мой, при виде плоти совершенства Девы. Не удивился ею, к удивлению вселенной всей. Не осознал еще, но чувствами своими ощутил мой сын. Он первым ощутил, ему чего-то не хватает. И новое создание Дева пред Ним недостающим тем не обладает. Мой Сын, мой Сын своими чувствами Вселенную все ощущает. Он знает все, Вселенная чем обладает. Вопрос в Вселенную заполнил все. Чего же может не хватать тому, в ком наши все энергии имеются, и все энергии твои? И Бог ответил всем, Энергии любви. И вспыхнула энергия любви. Но я одна, и я твоя. Тобой одним сияю. Да, ты одна, любовь моя. Слова в ответ божественные прозвучали. Твой свет сияющий и светит, и ласкает, любовь моя. Ты вдохновение. Всему способно ускорение придавать. Ты обостряешь ощущение, и ты покоя, умиротворение, любовь моя. Тебя прошу, вся без остатка, на землю опустись, Собой, энергией великой благодати, окутай их, детей моих. Любви и Бога диалог прощальный озвучивал начало всей земной любви. «Мой Бог», — к Творцу любовь взывала, «Когда уйду, один, невидим, навсегда, На всех живущих планах бытия, Невидимым ты будешь». «Мой сын и дочь моя сияют, Пусть отныне в Наве яви, прави». «Мой Бог, случится вакуум вокруг тебя», и никогда к твоей душе тепло живительное не пробьется. Без этого тепла душа остынет».